Они сказали, что после анестезии наступит глубокий сон без сновидений, но они ошиблись. Ему снились иглы, вонзающиеся в кожу, клещи, выдирающие зубы. Он видел горячий пепел и дым. Ему снилась белая тундра, холод, какого он никогда не чувствовал раньше, и голод, который нельзя было насытить мясом, сочащимся кровью в его зубах. А еще ему снился далекий вой, жуткие крики, которые никак не смолкали. Пробуждение было медленным, словно его вытаскивали из ямы, наполненной грязью. Когда он открыл глаза, крики начали стихать. Он был в той же комнате, на смотровом столе, где медсестра ввела иглу в его руку. Но он сразу понял, что его изменили. Стены вокруг стали ярче и белее. В голове отдавался эхом звук каждого из хитроумных приборов. Запах химикатов вбил в ноздри так, что хотелось зажать нос – но он был для этого слишком слаб. Руки и ноги казались тяжелыми, суставы болели. Рубашка была ему мала, он чувствовал себя незащищенным. Было холодно, под шеей ощущалась выпуклость. Заставив себя пошевелить рукой, он потянулся к голове и нащупал бинты. Когда сознание немного прояснилось, он попытался вспомнить, что говорила ему сестра. Солдат королевской армии модифицировали, чтобы повысить их эффективность. Он вздохнул. Он проснется усовершенствованным. Он вздохнул еще и уловил новый запах. Нет, два запаха. Два отдельных аромата, состоящих из гормонов, пота, мыла и химикатов. Они приближались. Дверь открылась, вошли мужчина и женщина. Женщина была в белом халате, ее каштановые волосы были коротко острижены. Мужчина был магом, но не тем, который забрал Зеда из дома. Его темные волнистые волосы были зачесаны назад, а глаза были черными, как ночное небо. Или как его мундир мага третьего уровня. Зед различал каждый оттенок их запаха. Лосьон, косметику, гормоны. «Хорошо», — сказала женщина, нажав кнопку на стене. Смотровой стол загудел, его верхняя часть поднялась так, что теперь Зед сидел. Он вцепился в тонкое одеяло на груди. «Приборы сообщили, что ты очнулся. Я доктор Мерфи. Я руководила твоими операциями. Как ты себя чувствуешь?» «Я не...» «Я...» Зет покосился на нее. Язык казался чужим во рту. Он провел рукой по своим губам, сунул пальцы внутрь. Нащупал острый клык и отдернул руку. «Осторожнее!» – предупредила женщина. «Новые импланты будут служить тебе как самое эффективное оружие. Позволь-ка». Он не сопротивлялся, когда она открыла ему рот и осмотрела зубы. «Десны заживают хорошо. Мы заменили все твои зубы, иначе не хватило бы места для клыков. Мы также укрепили твою челюсть, добавив дополнительные связки, чтобы усилить давление. Дискомфорт будет ощущаться еще дней 10-14, особенно когда прекратится прием боли утоляющих». «Как твои глаза?» Она вынула из кармана какой-то прибор и посветила в его зрачки. «Ты заметишь, что пигментация усилилась, но это не должно тебя волновать. Когда нервы адаптируются, ты заметишь, что зрение стало острее, лучше фиксирует движение. Сообщи своему магу, если появится головокружение, туман перед глазами или темные пятна. Думаю, ты уже заметил, что у тебя обострились слух и обоняние?» Ему потребовалось время, чтобы понять, что это был вопрос. Он слабо кивнул. «Превосходно! Остальная часть модификации разовьется в следующие 8-12 месяцев. По мере того, как тело будет адаптироваться к генетическим изменениям, ты заметишь, как повышается сила мышц, гибкость, подвижность и выносливость. Все это будет сопровождаться повышенным метаболизмом, так что в следующие месяцы ты будешь есть гораздо больше». «Даже больше, чем обычный 12-летний мальчик, которым ты являешься». Ее глаза мерцали. Зачувствовал, как стучит в висках. «Но мы к этому готовы». Она ждала, что он засмеется, а когда этого не произошло, продолжила. «Солдаты сидят на высокопротеиновой диете, которую мы разработали для ваших специфических потребностей. У тебя есть какие-нибудь вопросы перед тем, как я передам тебя магу Джайлю?» Ему становилось все труднее и труднее контролировать дыхание. «Что со мной будет через 8 или 12 месяцев?» Она довольно улыбнулась. «Ты станешь солдатом?» Она взяла еще один небольшой прибор. Что-то нажала, и появилась голограмма. Два вращающихся изображения. Юноша лет 19 и белый волк. Проведя многолетние исследования и испытания, мы усовершенствовали методы генной инженерии, что позволило совместить избранные гены лучших Канис Лупус Арктас и Ее Величества с генами растущих жителей Луны мужского пола. Она нажала другую кнопку, и голограммы слились в одну. З задержал дыхание. У этого нового существа были покатые плечи, огромные руки, покрытые плотным слоем меха, Клыки, торчавшие из деформированного рта. Еще больше меха покрывало лицо, на котором светились желтые глаза. Зет откинулся назад, на смотровой стол. «Используя этот метод, — продолжала врач, — мы создали универсального солдата, сильного и бесстрашного, с инстинктами одного из величайших хищников в природе. И что еще более важно, этот солдат полностью подчиняется воле мага». Она отключила голограмму. «Мак Джайли объяснит тебе это в свое время». «И все это случится со мной». Врач открыл рот, но тут маг кашлянул и шагнул к кровати. «Может, да, а может и нет. Ты прошел модификации, чтобы получить навыки, необходимые солдату, пока мы решили не проводить изменения, которые усилят твое сходство с волком. Хотя необходимые мутации можно завершить в любое время», добавила врач. «Но почему?» «Ты один из 500 призывников, избранных, чтобы пройти особое обучение», – сказал маг. «Тесты показали, что ты можешь оказаться более эффективным, чем простой пехотинец. Ее величество готовит подразделение солдат для весьма специфических задач». Он склонил голову. «Будешь ли ты допущен в эту программу, зависит только от потенциала, который ты продемонстрируешь во время обучения». Угрожающий взгляд, брошенный на него магом, был лишним. Зет не хотел еще когда-нибудь оказаться на этом столе. Он не хотел больше чувствовать иглы под кожей. Не хотел проснуться смехом на лице и с глазами, в которых нет ничего человеческого. Королева создает новый тип солдат. Значит, он станет одним из них. Он оставался в госпитале еще 24 часа, чтобы врачи могли проследить за реакцией его тела на операции. Он узнал, что кошмар, который, как ему казалось, длился несколько часов, на самом деле равнялся 26 дням пребывания в коматозном состоянии в анабиозе, а его тело подвергалось операциям и мутировало. 26 дней его ДНК сплавлялась ДНК белого волка, а безымянные врачи и ученые превращали его в животное, предназначенное служить королеве. За это время солнце поднялось и ушло, снова погрузив в великий город Артемизию в долгую ночь. На следующий день он увидел слева от кровати стопку одежды, мягкие коричневые брюки, черную футболку, простые ботинки. Они идеально ему подошли. Он как раз закончил одеваться, когда почувствовал запах мага, приходившего накануне. За ночь тошнота из-за усилившегося обоняния прошла, но когда Мак вошел в комнату, живот все равно скрутило, потому что пропало другое чувство. Яркая вибрация энергии, которую ощущали и которые могли управлять его соплеменники. Она пропала. В горле стоял ком. «Со мной что-то случилось», — сказал он раньше, чем Мак успел раскрыть рот. «Мой дар. Он... Мне кажется, что-то не так». Мак мгновение смотрел безучастно, потом выражение его лица смягчилось. Это приглушило растущую панику Зеда. «Да, я знаю», – сказал Маг «Это побочный эффект модификаций. Видишь ли, у диких животных нет таких способностей. Поэтому пришлось приглушить твое восприятие биоэлектричества, чтобы твои инстинкты не мешали волчьим инстинктам. Не тревожься, ты не лишился сил». «Мы просто дали тебе новый инструмент, которым ты заменишь свой дар. И я должен быть уверен, что когда потребуется, все твои инстинкты и способности будут функционировать как надо». За это близнул губы. С его новыми зубами это было неудобно. Пришлось закрыть глаза, чтобы проглотить комок в горле. Они отняли у него его лунный дар. Он теперь так же уязвим, как землянин. Так же бесполезен, как пустая раковина. «А теперь они хотят, чтобы он был солдатом?» «Нас не представили вчера», — продолжил маг. «Ты должен называть меня Мастер Джайл, а я буду звать тебя Бетта Кесли. Во всяком случае, пока твой ранг не изменится. Рад видеть, что ты уже одет. Идем». Он вышел из комнаты, и Зеду понадобилось некоторое время, чтобы понять. Он должен был следовать за ним». Будущим специальным оперативникам выделили отдельную тренировочную базу АР-3, сказал мастер Джайл, когда они покинули исследовательский комплекс. Зато успел лишь мельком увидеть блестящие белые дома Артемизии, главного города Луны, прежде чем Джайл увел его в один из подземных тоннелей. Там их уже ждал Шаттл. Там есть отдельные казармы для каждой стаи, общее столовая и тренировочные помещения» где отрабатывают строевую подготовку и боевые приемы. Там же ты определишь свое место в стае. В стае? Это твоя новая семья. Оказалось, что ваши инстинкты проявляются лучше всего, когда мы копируем иерархию волков, а также их естественную среду обитания. В каждой стае от 6 до 15 оперативников, в зависимости от ментальных сил их мага. Он усмехнулся. В моей стае ты 14-й. Зэт смотрел, как черные реголитовые стены проносятся за окном шатла, и делал вид, будто понимает, о чем говорил мастер Джаэль. Тренировочная база была расположена в огромных пещерах, вырытых в стенах туннеля. Они вошли в главный зал. Джаэль чеканил каждый шаг, и Зэт увидел, что 13 солдат, одетых точно так же, как и он, выстроились, чтобы приветствовать мага. На первый взгляд им было от 12 до 18 лет, а может и больше. Они стояли в ряд, сдвинув пятки и вытянув руки по швам, но Зет моментально понял, кто тут главный. Самый высокий и крупный солдат, чьи глаза сверкнули, когда они встретились взглядом. «Мастер Джайл выкрикнул он, и солдаты одновременно ударили себя кулаком в грудь. «Альфа-Брок, сегодня к вам присоединяется новый член стаи». Это бета Зев Кесли. Зачувствовал на себе испытующие взгляды. Он заставил себя еще чуть выпрямиться, хотя мышцы между лопаток закаменели. Он медленно встретился взглядом с каждым. В зале было много незнакомых ароматов, но он безошибочно мог определить запах каждого из них. Бета Кесли, сказал мастер Джайл, присоединяйтесь к стае. Зет глянул на мага, и его сердце пропустило такт. В глазах мага было что-то нетерпеливое, но Зет не знал, чего ему ждать. Хотел ли Джаэль, чтобы он поклонился, или прижал кулак к сердцу, как это сделали другие. Но прежде чем Зет успел принять какое-то решение, он почувствовал толчок, похожий на удар током, а затем зашагал к строю солдат. Его ноги больше ему не принадлежали. Он почувствовал, как кровь бросилась к лицу. Маг контролировал его разум. Стремление к неповиновению поднялось изнутри. Зет напрягся и, сконцентрировавшись как только мог, заставил себя остановиться. Он замер в неудобной позиции на полушаге, держа руки по швам. Он вспотел от прилагаемых усилий. Широко открыв глаза, он посмотрел на мастера Джайля. К своему удивлению, на лице мага он увидел не злость, а замешательство и процедил сквозь зубы. «Благодарю, мастер». «Но я могу идти без вашей помощи». Джаль усмехнулся, и Зед внезапно почувствовал, как его отпустили. «Ну, разумеется», — сказал Джайль. «Прошу, стань в строй». Выдохнув, Зед развернулся к своей новой стае и снова резко вздохнул. Лидер, Альфа Брок, теперь стоял на расстоянии вытянутой руки и рычал, обнажая клыки. Прежде чем Зед успел понять, что происходит, в челюсть ему врезался кулак». Задыхаясь, он упал на пол. Легкие горели от недостатка кислорода, голова звенела от удара. Хуже всего была боль в челюсти. Десны все еще саднило после операции. От пульсирующей боли на глаза наворачивались слезы. «Не смей проявлять неуважение к мастеру Джайлю», сказал Альфа-Брок, изрычав, пнул Зеда ногой под ребра. Зед вскрикнул и свернулся, пытаясь защитить живот, но второго удара не последовало. Он сплюнул кровь на землю и обрадовался, что не потерял ни одного зуба. Дрожа, он рискнул посмотреть на мастера Джайля, но Мак спокойно стоял, сцепив руки за спиной. Когда он заметил взгляд Зеда, то поднял бровь и медленно произнес «Встань и иди к своей стае». Зеду казалось, что встать невозможно. Все кружилось перед глазами, и Зед невольно спрашивал себя, не сломано ли у него ребро но последствий невыполнения приказа он боялся больше, чем боли, поэтому встал сначала на четвереньки, а потом со стоном поднялся на дрожащие ноги. Альфа смотрел, как Зет ковылял в конец строя. Никто из солдат не двигался. «Скоро ты узнаешь», – сказал мастер Джайл, «что твое место в стае зависит от силы, храбрости и умения защитить себя. Больше тебя щадить не станут».